Глава 19. Возвращение Роберты и Клайда в Ликурк, так же как и их совместная поездка, прошло совершенно незамеченным. Так, по крайней мере, они думали. В трамвае по дороге из Фонда в Ликурк они не видели никого из известных им лиц. А когда Роберта пришла домой, Грес была уже в постели. Она броснулась только для того, чтобы задать Роберте несколько вопросов о её поездке. Ну и то случайных и равнодушных. Как поживает сестра? Оставалась ли Роберта у неё весь день или ездила в Билц или в Трепицмиль? Роберта ответила, что она всё время провела у сестры. Грес сказала, что она тоже скоро поедет к своим родителям в Трепицмиль и быстро заснула. Но за обедом на следующий вечер, живущие у Ньютона в Девице Опал Фелис и Олив Поп, которые утром не выходили к завтраку, потому что они вернулись поздно из фонда, как раз из тех мест, где провела Роберта послеобеденные часы в субботу, сидели теперь на своих местах и как только появилась Роберта, воскликнули: "О, вот и вы! По вас ясно видно, что вы побывали в Starlight Parkе. Как понравилось вам танцевать там, мисс Алден? Мы видели вас, но вы нас не заметили". И прежде чем Роберта успело придумать какой-нибудь ответ, мисс Фелис прибавила: "Мы старались поймать ваш взгляд, но вы, кажется, никого не видели, кроме вашего кавалера. Могу вас поздравить, вы танцуете шикарно". Роберта, который было мало знаком с этими девушками и вообще не умело находить быстрые ответы на какие-нибудь остроты или шутливые замечания, вспыхнул и онемело на несколько мгновений. Ведь она сказала вчера Гресс, что провела весь день у сестры, а Гресс сидела против нее, смотрела прямо ей в лицо, и губы у нее слегка раскрылись, точно она хотела воскликнуть. «Вот как! И танцы! И какой-то мужчина!» А на хозяйском месте за столом сидел Джордж Ньютон и смотрел на нее с любопытством. Его пронизывающие глаза, тонкий нос и заостренный подбородок повернулись в ее сторону. Роберто, поняв, что она должна сказать наконец что-нибудь, ответила... «Да, я была там. Друзья моей сестры отправились туда, и я поехала с ними. Мы пробыли там очень недолго». И вдруг замолчала снова. В ней в этот момент вспыхнуло упрямство и гордость, которую она унаследовала от своей матери. В конце концов, почему она не могла поехать в Старлайт-парк, если ей этого хотелось? И какое право у Ньютонов или у Гресс требовать у нее отчета в этом? Но в то же время она поняла, что была уличена во лжи, и что это произошло потому, что она живёт здесь, и что здесь следят за каждым её шагом и обо всём спрашивают. Чтобы избавиться от этого, придётся отсюда переехать. А мисс Поп прибавила с любопытством. «Мне кажется, этот молодой человек не из Ликурга. Я его не видела здесь». «Да, он не отсюда», — кратко и холодно сказала Роберто, потому что она была очень встревожена тем, как бы не догадалась Гресс, кто был её спутник. Гресс молчала, но когда обе девушки, Роберта и Гресс, пошли после обеда в свою комнату, Гресс с упреком сказала Роберте, «Я думала, что ты действительно провела все время у сестры, как ты мне сказала». «Ну что ж, сказала, так и сказала», — резко ответила Роберта, потому что она знала, что Гресс раздражена главным образом не тем, что Роберта, по ее мнению, поступила дурно, а тем, что она ускользнула от ее влияния и что у нее начинается своя собственная жизнь». Прекрасно, но тебе не нужно в будущем лгать для того, чтобы отправиться куда-нибудь и увидеться с кем-нибудь без меня. Я больше никуда не пойду с тобой и не хочу больше ничего знать, куда ты ходишь и с кем. Но я хочу, чтобы ты не заставляла меня говорить Джорджу и Мэри то, что потом оказывается неправдой. Они могут подумать, что я лгу, защищая себя. Я не хочу, чтобы ты ставила меня в такое положение. Она была очень раздражена и огорчена, и Роберта подумала, что ей ничего не остаётся, как уехать отсюда. Грэс присосалась к ней как пиявка. У неё не было никакой личной жизни и никаких надежд на будущее. С тех пор, как они подружились, она требовала, чтобы Роберта делилась с ней каждой своей мыслью, каждым своим чувством. Но если бы Роберта рассказала ей о Клайде, то Грэс отнеслась бы к этому очень неодобрительно и несомненно отвернулась бы от неё или выдала бы её. Роберта понимала всё это и потому холодно сказала: "Прекрасно, если ты хочешь, так и будет. Мне всё равно. Я и не предполагала ничего скрывать от тебя". Грес поняла из этого ответа, что Роберта больше не желает продолжать свою дружбу с ней. Оскорблённая, она немедленно встала и вышла из комнаты, высоко подняв голову и вытянувшись вся, как палка. Роберта, понимая, что теперь она приобрела в лице Грес врага, решила, что ей нужно уезжать отсюда. Вся эта семья была слишком близко связана с ней. Они никогда не поймут и не допустят, чтобы она поддерживала какие-нибудь тайные отношения с Клайдом. А соблюдать тайну было необходимо для него, как он объяснил Роберте. И как не было мучительно и даже оскорбительно это для Роберты, отказаться от него она не могла. Она так сильно любила его. И теперь она должна найти какой-нибудь способ охранить от посторонних взглядов себя и его и для этого переехать в другую комнату. Дня через 2 после всяких тревожных размышлений, посоветовавшись с Клайдом, который горячо поддержал её мысль переехать в новую комнату и стать более независимой, она отправилась в поиски нового жилища в юго-восточную часть города, для того чтобы по возможности реже встречаться с Ньютонами. Она нашла подходящее для себя помещение в старом кирпичном доме на улице Элм, в котором жил обойщик со своими двумя дочерьми. Одна из дочерей была портнихой, а другая ещё посещала школу. Комната, которую ей предложили, находилась в первом этаже, направо из маленьких синей у входа с улицы с окнами на улицу. Из этих же синей одна дверь вела в большую приёмную, которая отделяла комнату Роберты от всей остальной части дома и позволяла приходить и выходить, не тревожа тех, кто помещался в других комнатах дома. Роберта могла незаметно выходить на улицу, что было для неё теперь очень важно. И кроме того, как она поняла из беседы с миссис Гилпин, хозяйкой этой семьи, здесь не следили так строго и внимательно за живущими, как у Ньютонов. Миссис Гилпин сообщила Роберте, что она никогда не сдавала комнат и не держала пансионеров, потому что у семьи были достаточные заработки. Но теперь у них в этом доме оказалась совершенно отдельная комната, лишняя для них, и она решила с согласия мужа сдать её. И ей как раз хотелось бы иметь же лицу вроде Роберты, девушку, которая ходила бы на работу и согласилась бы столоваться вместе со всей семьей. Миссис Гильпин ничего не спросила у Роберты ни о ее семье, ни о ее знакомствах, и произвела на Роберту очень хорошее впечатление своим добрым и приветливым видом. После некоторых мучительных колебаний Роберта решила занять эту комнату и через несколько дней после обеда заявила миссис Ньютон, что она решила переехать от них. Для того, чтобы объяснить чем-нибудь своё решение, она сказала, что к ней предполагают приехать её младшая сестра и брат, и она хотела приготовить для них такое помещение, где бы они могли поселиться вместе с ней. И Ньютоны, так же как и Грес, почувствовали, что всё это связано с новыми знакомствами, которые появились у Роберты и которые должны разъединить её с Грес, и были довольны, что она уходит от них. Разумеется, она вступала теперь на путь приключений, чего они не могли одобрить. Теперь она не может быть полезной грес, как они сначала предполагали. А Роберта, переехав в другую комнату, почувствовала себя в этой новой обстановке несколько одинокой и заброшенной, хотя она и не могла не радоваться тому, что теперь у неё больше свободы для встречи с Клайдом. Но всё же может быть, может быть, Она поступила слишком поспешно, поддавшись раздражению, и, может быть, она будет жалеть об этом. Однако теперь всё уже сделано, и теперь уже нельзя ничего изменить. Больше для облегчения собственной совести, чем для чего-либо другого, она написала матери и сестре о причинах, почему она уехала от Ньютонов. Грес стала слишком требовательной, слишком эгоистичной. Этого невозможно было выносить дольше. Однако мать может не беспокоиться, она нашла себе хорошую комнату в хорошей семье. У неё теперь отдельное помещение, и к ней могут приехать Том или Эмилия, или мать и Эгнес. Но несмотря на всё это, у неё в глубине сознания таилась мысль, что она в своих отношениях с Клайдом позволяет себе играть с огнём и что, может быть, ей грозит большая опасность. Хотя сознательно в это время она едва ли отдавала себе отчёт в том факте, что эта комната, с её особым положением по отношению к остальному дому, с первого же раза, как только она увидела её, показалась ей самой подходящей. Однако бессознательно она знала, что это было так, и знала причину этого. Да, она вступила на опасный путь, она знала это, но как она могла бороться с собой?